неупотребляющие брашен и довольствующиеся скудными яствами вроде огурчиков и грибков. В отдельных группах толковали причты Суздальского собора и Покровской обители. Особенно шумно вели себя нисколько не стеснявшиеся соборные служители. «Пятый никак чарочкой сквернишь уста свои, святой отче Феодоре», Подсмеялся соборный диакон, когда достопочтенный протеирей пустынный протянул руку за новой рюмкой. «Не ведаешь священного писания, отец диакон», с важностью и прищурив масляные глазки, ответил отец протопоп. «Не то сквернить человека, что входит в уста, а то, что выходит из уст». Приезжий гость Степан Богданович не принадлежал ни к одной из групп и, видимо, стеснялся незнакомым обществом. Как внимательная хозяйка Авдотья Федоровна, заметив неловкое положение гостя, стала чаще обращаться к нему с предложением откушать того или другого и, наконец, по особенному вниманию к нему, как к посланцу мужа, занялась исключительно им. «Давно изволил прибыть сюда, господин генерал», Тихо спросила она Глебова, по привычке несколько наклонив головку на левую сторону, опустив глаза и еще более зардевшись. — С месяц тому будет, государыня, — отвечал Степан Богданович под тон царицы. — А за каким делом изволил пожаловать? — спросила Авдотья Федоровна. — Но не одно дело, государыня, у нас военное. Прибыл сюда по указу набирать некрут. «Как кончишь, так и отъедешь отсюда», — снова залюбопытствовала она. Ей так хотелось получать свежие и верные вести из того мира, от которого она так давно была оторвана, и о котором она не забывала ни одной минуты. Ей до того хотелось узнать о сыне, о муже, что она перемогла врожденную стыдливость. «Не скоро еще, государыня, некрутов приводят мало», Да и то каких-то ледащих, совсем неспособных. Здешние власти сказывали мне, будто во всей округе почти не осталось крепких людишек. — Не осталось? Да, не осталось, — машинально повторила Авдотья Федоровна. — Люди нужны и дома. Вот я слышу, везде плачут, работать некому, пахать. Скоро ли война-то кончится, я норал? — Не знаю, государыня. Наше дело лоб подставлять, а не мудрить. Мы, кажись, весь берег забрали. Слышал, будто переговоры станут вести немцы. Государь их жалует, им верит, любит. — Да, любит, — чуть слышно проговорила она. И вспомнились ей те нескончаемые между нею и бывшим мужем семейные размолвки, в которых она отстаивала свое кровное, своих близких, Старалась отвлечь мужа от дьявольских зловредных ухищрений, и в которых запальчивый муж не знал предела своей ярости. Вспомнилось ей, что эти немецкие люди оторвали от нее мужа, околдовали его, окружили немецкими девками, наглыми и зазорными, не только не скрывавшими своих прелестей, а, напротив, выставлявшими их на показ для соблазна. И он соблазнился тогда, засмотрелся на чужие голубые глаза, не застенчивые, не опущенные перед его очами, а вызывающие на вольное обращение. Потом здесь уже от каких-то странников она услыхала, что этих голубых глаз скоро не стало, что вместо них явились другие, тоже из немецкой земли. И будто эти другие так околдовали что он не может и обойтись без них, что он решился даже узаконить по любовницу и незаконных детей от нее, что будто любит без ума этих незаконных, а своего законного, ее ненаглядного Алешеньку, гонит со света Божьего. Ей так хотелось бы спросить у генерала, правду ли наговорили ей старцы-перехожие, узнать, хороша ли эта заморская красавица, но не решалась. Стыдно, как-то унизительно, ведь она все-таки государыня, хоть и постриженная населком. И вот вместо прямого вопроса она пошла в обход».